Тарара Издательство Кислород и ВК Музыка представляют аудиосериал Ребекка Ярас Железное пламя В предыдущих сериях Осторожность лишней не бывает Но Вайлетт по какой-то причине всегда ею пренебрегает Вернувшись в Академию, она не успела спрятать кинжал, подаренный Ксейденом И наткнулась на Вариша, который устроил ей обыск Это могло стоить Вайлетт жизни Но Рианон воспользовалась своей печатью и спасла подругу А Саренгейл рассказала друзьям о том, что эти кинжалы нужны для истребления военителей Впрочем, она рассказала отряду и о случившемся на военных играх, умолчав только о революции, которую готовил Бреннон с союзниками. Казалось бы, друзья должны были разозлиться на то, что она раньше не рассказала им правду. Однако никто из них не держал Навайл это зла. Теперь отряд волновало другое. Империя расколот, и драконы не готовы подвергать своих всадников опасности. А войнители уже очень скоро выйдут к границе Навары. Серия 16. У меня остался один вопрос: Рианун отстранилась, и остальные убрали руки. Если у нас остались считанные месяцы, что нам делать? В ее глазах не было страха, лишь твердая решимость. Мы должны всем рассказать, разве нет? Мы не можем просто сидеть, сложа руки и ждать, когда эти твари появятся на границе и начнут высасывать жизни из наших людей. «Положитесь на Рианон. Она быстро придет в себя и включит режим решения проблем. Впервые с тех пор, как я вернулась в Базгиад после Рессена, я не чувствовала себя одинокой. Возможно, Ксайдона и устраивала держать всех на расстоянии, но я нуждалась в моих друзьях». «Нельзя. По крайней мере, до тех пор, пока мы не будем готовы сражаться. Они убьют нас, прежде чем мы успеем рассказать правду, как они сделали во время Тирского восстания». Ты не можешь рассчитывать, что мы будем сидеть сложа руки, пока Риарсон и его меченые носятся вокруг, держа в руках судьбу всего континента. Сойер потер переносицу. Он прав. И если ты думаешь, что установка второго набора защитных чар поможет спасти людей, давай сделаем это. Пускай меченые занимаются контрабандой оружия, а мы поможем тебе в твоих поисках. Надежный план. Он взял в руки кинжал со сплавом на рукояти и принялся его изучать. Ребята, вы действительно добровольно вызываетесь тратить свое время на изучение десятков засекреченных книг о чарах? Если это означает, что мы будем проводить больше времени в архивах, то я однозначно «за». С энтузиазмом закивал Сойер. И все мы знаем, почему, дружище. Ридак улыбнулся и похлопал его по спине. В моей груди зажглась искорка надежды. Вчетвером мы смогли бы читать в четыре раза быстрее, за то же время простудировать в четыре раза больше книг. Где-то должны быть записи о том, как первые шестеро создали первые чары. Есиния пыталась искать, но у нее нет доступа ко многим секретным книгам, а все, что я читала, подверглось цензуре или редактуре во время перевода, даже отчеты первого из писцов. «Можно подумать, они спрятали эти знания, когда изменили нашу историю, что, как я думаю, произошло примерно 400 лет назад». «Значит, будем искать книги старше 400 лет?» Рианон задумчиво побарабанила пальцами по колену. «Которые не прошли через множество рук и вряд ли были неверно переведены или отредактированы». «Именно. И Есиния уже принесла мне самую старую книгу по чарам, к которой у нее есть доступ». «Но даже там говорится только о расширении чар, а не об их создании». Я вздохнула, и плечи мои опустились. «Нам нужен первоисточник, но я сомневаюсь, что у первых шестерых было время сесть и написать книгу-другую после основания Базгиата. Они все были немножко заняты». «Не настолько заняты, чтобы не вести личные дневники». Ридок поставил кинжал острием вверх на середину ладони и пытался удержать его в вертикальном положении. «Что?» «Они вели дневники», — пояснил он, пожав плечами и продолжая искать баланс клинка. «По крайней мере, двое из них. Война». Ридок заметил, что все мы уставились на него и быстро схватил кинжал за рукоять. «Постойте, я что, действительно знаю об архивах что-то такое, чего не знаете вы?» Его лицо расплылось в улыбке. «Точно знаю, не так ли?» «Ридок» предостерегающий начал Рианон, наградив парня таким взглядом, какой я никогда не хотела бы получить в свою сторону. «Да, точно! Простите!» Ридак положил кинжал на стол и сел рядом с нами на кровать. «В архивах есть дневники Лиры и Уорика. По крайней мере, так говорилось в секретном реестре, который я видел в кабинете твоей матери». «Моей матери?» «У меня просто челюсть отвисла». «Ну да». Ридак пожал плечами. «Я наткнулся на него, когда мы искали, чтобы украсть во время битвы отрядов. Там было сказано, что дневники находятся в подземном хранилище. Но ты тогда уже сказала, что архивы закрыты. А потом ты предложила карту». «Нет никаких подземных хранилищ!» Я покачала головой. «Это ты так думаешь?» Я удивленно заморгала. «Будь в подземных хранилищах эти дневники...» Не говоря уже о самих подземных хранилищах. Есиния бы мне сказала. Мой отец обязательно рассказал бы мне. Ведь рассказал бы? Редок фыркнул. Разумеется. И песцы умудрились все эти годы хранить величайшую тайну в истории Наварры, потому что она доступна каждому второкурснику. А он дело говорит. И то правда. Я попрошу ее посмотреть. И тут до меня дошло, что я уже давным-давно знала бы это, если бы доверилась друзьям. Но если даже я не знаю об этих хранилищах, они не просто засекречены. Попытка пробраться туда может стоить нам жизни. Ридок закатил глаза. «О, замечательно. А я то гадал, когда тут снова станет опасно». Есения ничего не знала о подземном хранилище. Так что, пока она собирала информацию, мы вчетвером сунули носы в каждую книгу о первых шестерых и создании защитных чар, которую она могла нам дать. Исследования идут гораздо быстрее, когда ими занимаются четыре человека. И должна признать, мне было приятно смотреть по сторонам во время работы и вновь видеть моих друзей. Но ответов мы так и не нашли. А Андарна подозрительно продолжала спать. И любезные советы Тейрна «Не беспокоиться!» служили резкой причиной поступать ровно наоборот, что я и делала. Мне так и не выдалась возможность сообщить к о нашем открытии. Ну, или об его отсутствии. В следующую субботу наш отряд задействовали в очередном курсе ориентирования на местности вместе с пехотой. На этот раз с первым крылом. И следующие два дня я провела, блуждая по горам вокруг Базгиата и всячески избегая Джека Барлоу, который был до странного мил ко всем окружающим. Можно подумать, он повстречал Малика и решил вернуться обратно порядочным человеком. Заметила Рианон, пока мы наблюдали, как он обучал первокурсников на тренировочном мате. Но я все равно ему не доверяю. Я тоже. Хотя все профессора, похоже, стали от него без ума. На следующей неделе Андарна продолжила спать, а Сойер наткнулся на отрывок трехсотлетней давности, подтвердивший, что было создано больше одного камня-чар. В воскресенье не только Ксейду оказался на дежурстве в оперативной комнате, но и Эмира провела большую часть моего визита в патруле. А в следующие выходные наш отряд бесприпасов забросили в парчерский лес – в самый разгар смены сезонов, и велели самим найти обратный путь. Тем не менее, сообщение было доставлено. Тейрну с Гаэль никто не запретит встречаться. Это мы с Ксейденом могли видеться только тогда, когда играли по правилам. А Вариш уже решил, что мы нарушили слишком много. В следующие выходные мне пришлось выбирать между нулем, который получил бы мой отряд, если бы я не приняла участие в учебной игре в «Кошки-мышки с третьим крылом» в «Щедрикских лесах» и полетом к Сейдену в Сэмору. Это был тот самый сценарий, который еще в прошлом году предсказала Мира, когда узнала, что меня связал Тейрон, что меня заставят выбирать между обучением и моим отрядом и Сейдуном из Гаэль. Тейрон сделал выбор за нас обоих, прежде чем я успела переживаниями свести себя в могилу. Мы остались. Но на следующий день, когда наступила молодьба, он выглядел жутко несчастным, и я не могла его винить. Может, у меня и нет брачной связи, но я бы себе руку отгрызла, если бы это даровало мне возможность пятиминутного разговора с Ксейдоном. Ничего из того, что я хотела бы ему сказать, нельзя было сообщить в письме. «Ты нервничаешь сильнее, чем во время нашей собственной молодьбы», заметила Рианон, подходя к месту, которое мои товарищи по отряду заняли на склоне холма. Напротив нас ждали первокурсники четвертого крыла со своими только что связанными драконами. Мне скоро заступать на дежурство, а я еще не видела Слоун. Я нервно раскачивалась, словно мать, когда у ее малыша начались колики. Я пообещала Дан, богине войны, что найду время заглянуть в храм, если она не обделит Слоун своим благословением. Ничего, справиться напряженно сложенные на груди руки имаджен выдавали, что сама она далеко не так уверена в собственных словах. В последние дни она общалась со мной только на дополнительных ночных тренировках. В остальное же время была довольно холодна, ведь мне пришлось признаться, что я растрепала наш секрет. Это, в свою очередь, вынудило ее рассказать все Квин. Квин восприняла все как Рианон, с решимостью и милосердием. Ксейден, конечно, с ума сойдет, когда я расскажу ему все это в воскресенье. Если нам, конечно, позволят увидеться. В секции пламени все выглядят достойно. Боди должен собой гордиться. С обнадеживающей улыбкой произнесла Квин. Визию выбрал коричневый кинжелохвост. Произнесла Ри, кивком указав в ту часть поля, где первокурсница стояла рядом со своим драконом. Эвелин, Линкс и Бейлон тоже справились. Но я нигде не вижу Арика и Мишу. Она покосилась на меня. Миша – это та, что вечно грызет ногти. О, точно! Меня все больше охватывало чувство вины. Я пыталась отвлечься, но от него не так просто было избавиться. Если я как могла избегала близкого знакомства с первокурсниками, Ри такую роскошь себе позволить не могла. Шум крыльев снова наполнил воздух, и мы все посмотрели направо. С той стороны приближался синий дубинохвост. хвост Его сапфирового цвета чешуя эффектно контрастировала с оттенками закатного неба. Он был прекрасен. Мы всегда были более красивым видом. Андарна? Я задавала этот вопрос каждый день, а сегодня и вовсе дважды. Она все еще спит. Это уже как-то неестественно. Я поежилась. Это длится дольше, чем ожидалось. Ты это уже сто раз говорил. Вы собрали Эмперей. Я сменила тему, покосилась через плечо на усыпанную драконами гору и заметила Тейрна, сидящего высоко на гребне хребта, самую малость ниже тех драконов, которые, как я предполагала, были их старейшинами. Планируете обсудить что-то сегодня вечером? Без помощи Эмперея мы обречены. «Если бы и планировали, я бы тебе все равно не сказал!» «Я так и подумала!» Вздохнула я, глядя на то, как Синий садится на поле прямо напротив помоста, с которого за процессом наблюдало руководство, включая мою мать. «Чтоб меня!» Пробормотал Рианон, когда с синего дубина хвоста спешился Арик. Он слетел вниз с такой легкостью, словно годами только этим и занимался. С легкостью? которая напомнила мне Оксейдани и лиами Я улыбнулась, когда он, опустив голову, записал имя своего дракона и вернулся обратно, так и не узнанный моей матерью. «Вон там!» — Рианун указала на конец поля. Средних размеров, красный, цветоспелый клубники кинжала-хвост, размахивая хвостом по сторонам, приземлился посреди поля. Красный кинжал-хвост! Волны облегчения разлились по телу, когда Слоун, держась за плечо, неуклюже слезла с его спины. Прямо как у ее брата. Слоун крепко обняла визию, и я улыбнулась. Я была рада, что у нее есть друзья, что у их года есть шанс сдружиться столь же крепко, как мы. Трудно не испытывать к ней неприязнь за то, что она ненавидит тебя. Но я рада, что она выжила. Мне не нужно, чтобы она меня любила. Я пожала плечами. Мне достаточно, чтобы она жила. Командир отделения Матиас. К нам приблизился всадник из третьего крыла. На нем был черный пояс с серой эмблемой посыльного. Я здесь. Ри приняла из его рук сложенную бумагу. Спасибо. Посыльный ушел, и она сломала сургучную печать. Затем ее взгляд метнулся ко мне. Ридок наклонился чуть ближе, и она, понизив голос, сказала. Есиния просит встретиться с нею дверей и архивов через пятнадцать минут. Она достала нужный нам том». Ри медленно прочла нашу кодовую фразу. Ее глаза нетерпеливо зажглись. Я резко выдохнула и ухмыльнулась. Сердце счастливо забилось в груди. Она нашла хранилище. Но следующая смена моя, а молодьба почти завершилась. Тебе надлежит исполнять твои командирские обязанности». Я могу выйти на смену вместо тебя. И дать Варишу повод лишить меня встречи с Ксайдоном в эти выходные? Ни за что. Я покачала головой. Тогда я встречусь с Есиней. Он потянулся за бумагой, и Ри отдала ее. А Сойер прикроет нас здесь. Мы с Ридоком направились к квадранту, стараясь держаться подальше от траектории полета недавно связанных драконов. Что с Тережом? Поинтересовался он, когда мы вошли во двор. Общагу? Академическую. Я указала наверх башни, где полыхал неугасаемый огонь. А, огненная чаша. Напряженная выдаст сыночка после окончания церемонии. Ридок ткнул меня в плечо. Я приду сразу, как встречусь с Есиней. А как только твоя смена закончится, предлагаю присоединиться к празднествам. Он склонил голову. Ну, я, по крайней мере, буду праздновать ты так, к сожалению, явно ограничишься отмечанием с Риерсоном. «Иди и узнай, нашли ли мы ответ на все наши проблемы!» Я оттолкнула двери академического крыла, и мы с Ридоком разошлись в разные стороны. Пока я поднималась по широкой винтовой лестнице на верхний этаж, в здании царила пугающая тишина. Если подумать, за все проведенные здесь годы я еще ни разу не оказывалась в учебном корпусе в полном одиночестве. Всегда кто-то был рядом. Мой пульс нарастал с каждым пройденным пролетом, но я совсем не так запыхалась, как в прошлом году, когда проделывала этот путь к Урелии. Я открыла дверь на плоскую вершину башни, и меня мгновенно накрыла волна жара, поднимавшегося из стоявшей по центру железной бочки. «Вайлот!» Эйя улыбнулась и спрыгнула с края толстой каменной стены по другую сторону от бочки. «А я и не знала, что именно ты придешь меня сменить!» А я не знала, что приду сменять тебя. Как твои дела? Я обошла бочку, стараясь не думать, вещи скольких кадетов на завтра предложит Малику. Хорошо. Эя удивленно распахнула глаза и посмотрела куда-то мне за спину. Я немедленно выхватила из ножен кинжал, развернулась и встала плечом к плечу с ней. Из дверей выскочило четверо взрослых солдат в синей пехотной форме. Они явно не выглядели заблудившимися, и у каждого в руке поблескивал короткий меч. Мое сердце ухнуло в пятки и распалось на десятки крохотных кусочков. «Пехоте запрещен доступ в квадрант всадников!» рявкнула Эя, поудобнее перехватив боевой топор. «Мы здесь с исключительным разрешением!» прорычал солдат справа. «И нам хорошо заплатили за доставку конкретного сообщения». Эта зловещая реплика исходила от самого высокого из всей группы, стоявшего слева. Вся четверка рассредоточилась и принялась обходить нас подвое с каждой стороны бочки. Четверо убийц против нас двоих. Они перекрыли выход, а мы были зажаты между огнем, стеной и четырьмя этажами пустоты. Нехорошо. И нападавшие это прекрасно знали, что было заметно по улыбке ближайшего к бочке солдата. Фламя играла на острие поднятого им меча. «Да пошли они к Малику! Я не для того пережила прошлый год и последние несколько месяцев, чтобы сдохнуть на крыше академического крыла!» «Убейте их всех!» «Твои слева!» Я кивнула и достала второй кинжал. «Дайте угадаю!» Убийцы медленно, сосредоточенно шли к нам. А мы с Сей поворачивались так, чтобы оставаться спиной к спине. «Тайны умирают вместе с теми, кто их хранит?» Один из четверки удивленно моргнул. «Это не так уж и оригинально, как вы думаете?» Я быстро метнула оба кинжала, угодив солдату в глотку и в сердце. Эйя я за моей спиной закричала и устремилась навстречу двум своим противникам. А мой первый, словно гребаное дерево, рухнул, упав на камень и еще глубже вогнав оба кинжала. За моей спиной звенели клинки. А я в ярком свете пламени потеряла из виду второго нападавшего. Выхватив еще два кинжала, я лихорадочно искала его глазами. Блядь, блядь, блядь, куда же он? Огонь! устремился мне в лицо, и я метнулась влево, самую малость, разминувшись с бочкой, которая проскользила по каменному полу и врезалась в стену с таким грохотом, что мертвых разбудить можно было. Плечо приняло на себя основной удар при соприкосновении с полом. Скорчив гримасу и игнорируя широко раскрытые, невидящие глаза мертвого солдата, я заставила себя подняться на колени. «Я иду к тебе!» За моей спиной вскрикнула «Эйя!», и я совершила ошибку. Я обернулась и увидела, как убийца вытаскивает из ее груди окровавленный меч. Кровь. Так много крови. Кровь стекала по ее кожаной куртке, пока Эя хваталась за смертельную рану. Я в ужасе наблюдала за тем, как она рухнула на колени. «Эйя!» Закричала я, вскакивая на ноги, но я не могла добраться до нее из-за между нами бочки. Перехватив кинжалы за острия, я рванула вперед, а затем метнула оба клинка, угодив в грудь убийцы, с которым Эйя не успела расправиться. У меня осталось еще два кинжала. Но когда я повернулась к последнему оставшемуся в живых солдату, у меня уже не было времени их метнуть». Он воспользовался тем, что я отвлеклась на Эю и сократил дистанцию. Я охнула, когда он крепко ухватил меня за талию, так что я не смогла вырваться и в три быстрых шага достиг края башни. Нет, я полосовала его кинжалами, но противник не ослаблял хватку, несмотря на раны. Тогда я сильно легнула его в живот. Он что-то прорычал, и когда я пнула еще раз, толкнул меня вперед. Кинжалы царапнули зубцы башни, когда я по инерции кувыркнулась по камню, а затем под моими ногами не осталось ничего, кроме пустоты. Быстро. Все произошло так быстро, что я едва успела среагировать. Инстинкты взяли верх — И я, выпустив оружие, широко раскинула руки в стороны и ухватилась за кромки зубцов. Кожаная куртка скрипнула о камень, замедляя меня, а затем носки моих сапог ударились о край башни и сразу же соскользнули. Камень летел мне в лицо всего мгновения, после чего я ударилась животом о внешний край башни, и он вышиб из меня весь воздух. Вес тянул меня вниз, но я впилась ногтями в камень и пыталась держаться, пока ноги бились в стену, безуспешно пытаясь найти опору. Такого не могло быть. И все же именно это и происходило. «Ничего личного», — произнес солдат, забираясь на стену метровой высоты. Я отчаянно пыталась набрать воздух в легкие и закашлялась при первом нормальном вдохе. Внизу должна быть точка опоры. Просто обязана быть, «Я не могу умереть вот так!» Мои ноги продолжали искать. Они нашаривали выступы, но ничего достаточно глубокого для того, чтобы выдержать мой вес. «Это просто деньги», — прошептал убийца, опустившись на колени и потянулся к моим рукам. «О, боги!» Он собрался... «Нет!» Сила плясала в моих венах. Но с такой близкой дистанции я ничего не могла поделать. «Просто деньги», — повторил он, отрывая мои руки от камня. «Ксейден», «Сгаэль», «Тейрн» — это убьет нас всех. Солдат отпустил мои руки. Крик выдался настолько пронзительным, что оцарапал мне глотку. Я скользнула еще немного, царапая запястье. Меня тянуло вниз, вниз, вниз. Верхушка башни скрылась из виду, но затем мои пальцы нашарили крошечный выступ у самого края и зацепились за него. Сердце подскочило к горлу. Ноги болтались в воздухе. Для них опоры не было. Никакой опоры не было. Плечи начали побаливать. «Просто отпусти». Призвал солдат, снова подползая ближе. Все закончится быстро, вот уви... Внезапно его глаза вылезли из орбит. Он захрипел и схватился за глотку и за клинок, торчавший у него в нескольких дюймах ниже подбородка. Кто-то позади воткнул кинжал ему в шею. Все думают, что большинство кадетов-всадников умирают от драконьего пламени. По правде говоря, обычно нас губит гравитация. Книга Брэннона, страница 47. Я соскользнула еще на один драгоценный дюйм, когда тело солдата рванули назад, а затем швырнули вперед. Труп пролетел мимо меня и исчез в темноте. «Должна быть, это Эйя. Это должна быть она. Наверное, ее рана не была...» Над кромкой башни показались светлые волосы и льдисто-голубые глаза, и мое сердце рухнуло следом за телом убийцы. «Это... Джек Барлоу». «Сарингейл?» Он рванулся вперед и сжал мои запястья стальной хваткой. «Мне так жаль!» Передала я Тейрну и приготовилась к моменту невесомости, который станет для меня последним. «Держу!» – крикнул Джек, потихоньку отступая назад и затаскивая меня обратно. Мои ребра проскребли о камень, и Джек отпустил одну мою руку, схватил меня за воротник и затащил обратно на вершину башни. Я, не тратя времени, постаралась как можно быстрее отползти от края. Как только мои ноги оказались наверху, Джек, тяжело дыша, отошел на несколько шагов, обходя труп слева и пылающий огонь справа, и давая мне место. «Ты меня спас?» Я отступила назад, держа руки возле кинжалов. «Я не знал, что это ты», признался он, опираясь о стену башни и переводя дыхание. «Ну да, я тебя спас». «Ты мог позволить мне упасть», но предпочел затащить наверх. Продолжила я, словно пытаясь убедить в этом себя. «Хочешь забраться обратно и продолжить по твоему сценарию?» – предложил он, указав на стену. «Нет». Над нашими головами раздались удары крыльев, и мы оба проследили за пролетающим мимо Тейрном. Мы оба понимали, что он прилетел бы слишком поздно. Охватившее меня облегчение было не только моим. Оно отражало и его эмоции. Слушай. Джек покачал головой и посмотрел на безжизненное тело Эи. Я был на страже от первого крыла и прибежал, когда услышал крики. И это там… Всадники не умирают от рук пехоты. Я тебя убила. У тебя были все основания сбросить меня с башни. Я осторожно протянула руку за спину, подобрала два кинжала и незаметно убрала их в ножны, внутренне готовая ко всему. Ага. Он взлохматил свои короткие светлые волосы. Смерть словно предоставила мне второй шанс. Ты понятия не имеешь, какой ты на самом деле, пока не встречаешься лицом к лицу с Маликом. Так что я предпочитаю думать, что дал второй шанс и тебе. Так что мы квиты. Он кивнул и ушел. Я медленно обошла площадку по кругу. Остановившись возле первого убитого мной солдата, я вытащила из тела кинжалы, вытерла о его же одежду и убрала в ножны. Огонь в бочке угасал. Я прислонилась спиной к стене и медленно сползла вниз, пересчитав позвоночником все выступы. Я прижалась с затылком к стене и посмотрела на сапоги Эи. Отсюда только их и было видно. Затем я вдохнула и принялась ждать, когда адреналин спадет, шок пройдет, а дрожь в моих ноющих руках утихнет. Эй, мертва. Половина тех, кто летал в Рессон, сыграла в ящик. А это с не остановится, пока мы все не отправимся к Малику. Он всех нас перебьет, одного за другим. Я прижала колени к груди. «За кем он придет в следующий раз? За Гариком?» Имаджен! К Сейденам! Боди! Так не могло продолжаться. Твою ж мать! Я услышала голос Ридока за секунду до того, как увидела друга. Что случилось? Он опустился рядом на колени и оценивающе оглядел меня. Ты ранена? Тебя задели? Его взгляд скользнул в сторону. Ты обгорела? Нет. Я покачала головой. Но Эйя мертва. Убийца. Аэтос. Блять. Я засмеялась. Смешок выдался истерическим. Джек Барлоу спас мне жизнь. Ты шутишь? Ридок подозрительно уставился на меня, видимо, решив, что я слишком сильно ударилась головой. Нет, он сказал, что мы квиты, но мне кажется, он ошибся в расчетах. По моим прикидкам, я теперь задолжала ему две жизни. Ту, что отняла у него, и ту, что он мне подарил сегодня. Мне следовало пойти с тобой. Ридак бессильно опустил руки. Нет. Я покачала головой, и у меня перед глазами все расплылось. Они могли убить и тебя. Внутренне я сжалась от ужаса. Чем тебе помочь? Просто побудь со мной, пока я не приду в себя. Мы немного посидели молча. «Я виделся с Есинией», — нарушил тишину Ридок. «Хорошие новости. Она узнала, где хранилище. Оно защищено чарами, но она знает, как сквозь них пройти. А вот плохие новости. Нужен кто-то, в чьих жилах течет кровь короля Таури. Дневники находятся не просто в каком-то подземном хранилище. Они расположены на королевском уровне». Его плечи опустились признавая поражение. Прости, Вайлет. Я смотрела на сапоги Эи. Ее я не смогла защитить, но я еще могла защитить то, за что она сражалась. Тогда нам повезло, что у нас есть доступ к принцу, который ненавидит своего отца. Да хранят нас боги от амбиций второкурсников. Они думают, что уже все знают, потому что пережили первый год обучения. В реальности же они узнали достаточно лишь для того, чтобы погибнуть. Майор Афендра. Руководство для драконьих всадников. Запрещенное издание. В ту субботу Ксейден сверлил меня взглядом. Даже зубами скрипнул. Дважды. Ну, из-под моей кровати хотя бы не вылезали тени, а значит, не так уж сильно он излился, так ведь? Скажи уже что-нибудь. Я выдержала его взгляд и сменила позу, когда край стола уперся в заднюю часть моих бедер. Он глубоко вздохнул, его плечи поднялись. Что ж, по крайней мере, хоть один из нас получал достаточно кислорода. Мою-то грудь сдавливалась такой силой, что того и гляди, легкие наружу полезут. «Рианон спасла мне жизнь. Если бы она не вытащила тот кинжал, прежде чем варишь отнял твою куртку, я бы тут не сидела». Мои слова звучали как мольба. В конце концов, они должны были узнать. Ри видела кинжал. Она догадывалась, что что-то происходит. Эти великолепные глаза закрылись. Я готова была поклясться, что слышала, как он мысленно считал до десяти. Ну, хорошо, может, до двадцати. «Ну скажи уже что-нибудь, пожалуйста!» «Я тщательно выбираю слова». «Я это оценю». Я открыла рот, чтобы произнести еще одно оправдание, но их у меня не осталось, так что пока он собирался с мыслями, я просто сидела и прислушивалась к тиканию часов и шуму дождя за окном. «Кто в итоге знает?» Наконец произнес он, открыв глаза. «Рианон, Сойер, Ридок и Квин. «И Квин тоже?» Его глаза разве что молнии не метали. Я предостерегающе выставила палец. «Это всё, Имаджен!» «Да у вас всех!» Ксейден провел рукой по лицу. «Они не знают всего!» Он изогнул покрытую шрамом бровь, да и в целом не выглядел успокоенным. «Они ничего не знают ни про Аретью, ни про Бреннона, ни про Светоч...» Я склонила голову на бок. Что на самом деле вообще не проблема, если я смогу вырваться отсюда на недельку и смотаться в Корден. Сколько туда лететь? Дня два? Город на южном побережье провинции Кровла не мог быть слишком далеко. Прекрати. Он наклонился вплотную ко мне и уперся в мои бедра руками. Ты туда со мной не полетишь. По крайней мере сейчас. Этой идиотской затеи проникнуть сегодня ночью в архивы и так уже достаточно, чтобы я весь пропотел от беспокойства. Мне только забот о том, что ты можешь улететь и попасть в плен или погибнуть на вражеской территории не хватало. Это не затея, это план. Я обхватила его щеки ладонями. И что-то мне не кажется, что ты потеешь. С напоминающим рык звуком он отстранился от меня и отошел чуть в сторону. Ты понятия не имеешь, о чем я думаю. Ты прав? Не имею? Так расскажи мне. Я ухватилась за край стола и принялась ждать, не заткнет ли он меня, как обычно. Ксейдун провел пальцем по губе, которую я еще не успела поцеловать, и покосился на книжные полки. Я ценю твою веру в то, что я все тебе расскажу, но в твоем плане есть логические дыры. Какие? Для начала. Вы не заручились согласием ключевого участника. Он загнул палец. Это все потому что. Нет, нет, сейчас моя очередь говорить. Ты же спрашивала меня, что я думаю, разве нет? Ксейден наградил меня взглядом командира крыла проницательным и расчетливым взглядом, который раньше жутко меня пугал, и загнул второй палец. Если не будет там не единственным песцом, а значит, велика вероятность того, что вас застукают. Он загнул третий палец. Недостаточно просто украсть книги. Вам придется вернуть их до того, как кто-то их хватится. Или вы планировали остаться там на ночь и почитать? Я собиралась решить эту проблему завтра. И ты действительно думаешь, что мы сможем войти и выйти оттуда меньше, чем за час? Потому что в противном случае мы все будем мертвы. У нас нет другого выхода, если мы хотим заполучить эти дневники. Ксейден глубоко вдохнул, затем шагнул ко мне, коснулся моего подбородка большим и указательным пальцами и нежно поднял мое лицо. Насколько ты уверена, что в этих дневниках есть ответы о камне чар? За последний месяц мы перечитали половину засекреченных книг по установке и наладке чар, а то, до чего не дотянулись мы, прочла Есения. В этих томах подробно говорится только о существующих чарах. Эти дневники — наш единственный шанс узнать, как именно первые шестеро создали первый щит для Наварры. Наша единственная надежда. Ты же понимаешь, что нас убьют, если застукают? Нас? Я провела руками по его груди. Если мы не сможем активировать защиту Аретии, мы все равно умрем. Если Бреннан прав, а обычно он не ошибается, у нас осталось всего несколько месяцев. Правда, все равно выплеснется наружу. Это лишь вопрос времени. Ксейден переключил внимание на мои губы, и мой пульс участился. Если ты считаешь, что другого способа нет, то я с тобой. Я ни за что не позволю тебе пойти на такое дело без меня. Я не смогла удержать улыбку. Ты даже не собираешься спорить? Или говорить, что есть и другой способ? Я? Спорить с тобой о книгах? Ксейден покачал головой и провел рукой по моей щеке. Я участвую только в тех схватках, которые могу выиграть. Он начал медленно, очень медленно наклоняться ко мне, а затем остановился в дюйме от моего лица. Теперь твоя очередь говорить. Он ждал. Наши губы были так близко друг к другу, что мне было достаточно лишь немного пошевелиться, чтобы они соприкоснулись. Достаточно лишь его присутствия рядом, его дыхания, чтобы моя кровь закипела. Предвкушение залило мое лицо румянцем, а он нежно провел пальцем по моей разгоряченной щеке, но и не подумал взять то, что я так стремилась отдать. У меня перехватило дыхание от мысли, что Ксейден дает мне возможность не только не целовать его, Ну и назвать ту самую ночь в Сэмори исключением. Но она не была исключением. Подавшись вперед, я коснулась моими губами его, а затем поцеловала нежно, словно в первый раз. В этом поцелуе не было огня и страсти, хотя я знала, что это дело нескольких секунд. Но этот поцелуй был совсем другим. Чем-то, что напугало меня до глубины души, и все же я не смогла заставить себя отстраниться даже во имя самосохранения. Я выбрала его. Выбрала нас. Я ни за что не назову это ошибкой в суждениях, переизбытком адреналина или простой похотью. Я любила его. И неважно, что он сделал или почему, я все еще его любила, и я знала, что он обо мне заботится. Может, это и не было любовью. Может, после всего, через что он прошел, он не был способен на эту эмоцию. Но я что-то для него дозначила. Ксейден целовал меня долго и медленно. Словно у нас было все время мира. Словно на всем континенте не было ничего важнее его языка, соприкасающегося с моим. Прикосновение его зубов к моей нижней губе. Это была сокрушительная, массированная атака на все мои чувства. И к тому моменту, как он отстранился от меня, мы оба тяжело дышали. Нужно остановиться, иначе мы с тобой не выйдем сегодня из этой комнаты. Он провел тыльной стороной пальцев по моей щеке и отступил, когда я заставила себя согласно кивнуть. Я встряхнула головой, чтобы прочистить мысли, а Ксейден направился к двери. Куда это он собрался? Я не просто так, пока не просила его нам помогать. Да, это я понял. Ксейден сделал паузу. Взялся за дверную ручку и посмотрел на меня через плечо. Я с тобой. Я это сделаю. Но ты должна понимать последствия его отказа. У меня свело живот. Если мы ему расскажем, это раскроет... Он не откажет. Я была в этом уверена. Ксейден кивнул и рывком распахнул дверь. Ридок и Сойер повалились было в комнату, но наткнулись на чары и отлетели обратно на пол коридора. Я закрыла рот ладонью, пытаясь подавить смех. Когда дверь закрыта, она звуконепроницаема, придурки. И какого хера он уже тут? Он понятия не имеет, зачем он здесь. Ответил Боди. Я выдернул его прямо с урока полета. Я соскочила со стола и поспешила к двери. Ридок и Сойер поднялись на ноги и расступились, явив скрывавшихся за их спинами Боди, Рианон и Маджан и Квин. Позади всех них, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, стоял Арик. «Я так и думал, что ты рано или поздно за мной придешь», — сказал он, обращаясь к Сейдену. Во взгляде его прищуренных глаз сверкала ненависть. Динамика между этими двумя была не очень хорошая, чего и стоило ожидать. Отец Ксейдана начал войну, которую закончил отец Арика. Одного за другим я провела их сквозь защитные барьеры к себе в комнату. В том числе и Арика, который остановился сразу же за порогом. На случай, если кому-то понадобится быстро свалить, я оставила дверь открытой. Затем повернулась к Арику. Нам нужна твоя помощь. Ты можешь отказаться и уйти прямо сейчас. Но если я объясню, зачем ты нам нужен, и ты все равно скажешь «нет», я тяжело вздохнула, не желая говорить то, что следовало сказать. Если мы объясним, для чего ты нужен, и ты откажешься, ты уже не сможешь уйти. Думаешь, я для тебя хотя бы пальцем пошевелю? Поинтересовался Аарик, потянувшись к рукоятке меча. Эй, эй! Боди схватился за свой меч, пытаясь вклиниться между ними. Успокойтесь оба! Ты знаешь, что там происходит. И ты пришел сюда не просто так, правда? Спросила я Арика, заслонив с собой Ксейдена. Помоги нам что-нибудь с этим сделать. Ты понятия не имеешь, что он сделал с Аликом. Твой брат был трусливым и жестоким ублюдком. Ксейден зацепил меня пальцами за пояс, оттянул назад за себя, затем вытолкал Арика через защитный барьер обратно в коридор. И мне совершенно не жаль, что я его убил. Вот, блядь, такого поворота я не ожидала. Три часа спустя мы проговорили план достаточно раз, чтобы все запомнили не только свои роли, но и всех остальных. Боди дважды был вынужден разнимать Ксейдена и Арика, но мы наконец-то выступили в архивы. Ключом к привлечению Аарика на нашу сторону стал тот факт, что он обкрадет собственного отца. Час спустя мы либо заберем дневники, либо умрем. Архивы не жалуют посетителей, которые остаются внутри после закрытия хранилищ. «Ты уверен?» — тихо спросила я Аарика, пока мы, разбившись по парам, шли по туннелю, ведущему мимо лазарета. «Все мы, все восемь человек» нацепили на себя мантии песцов, расшитые двумя золотыми прямоугольниками, символом второго курса. Весь наш план целиком зависел от его согласия. Совершенно. Единственный, кого я ненавижу даже больше, чем Ксейдана Риарсона мой собственный отец. Просто держи своего парня подальше от меня. Арик смотрел прямо перед собой. Он будет сохранять дистанцию, пообещала я, Покосившись через плечо туда, где за всеми нами следовал Ксейден. Единственный, кто отказался надевать маскировку. Хотя, будь я заклинательницей теней, я наверняка тоже и не подумала бы надеть что-то, кроме черного. Я буду там, где ты. Колокола пробили шесть раз, возвещая о наступлении нужного часа. Запомните, наша цель — секретность. Не нужно выделываться. Это не битва отрядов. Мы миновали лестницу, которая вела наверх, в остальную часть общежития, и вниз к подвалам. Показалась дверь в архивы, и, к счастью для нас, Нася оказался именно там, где и должен был быть по моим расчетам, спящим на посту. Боди с Ридаком быстро проскользнули мимо него и спрятались за дверью. Их роль – стоять на страже. Первая преграда была взята. А вот Есиния удивила меня, встретив нас за дверью. Нет. Знаками показала она, оценивающая, оглядев нашу группу и поджав губы. Только четверо. Больше будет уже слишком подозрительно. Ее взгляд уперся в Ксейдена. Особенно ты. Проклятье. Мы отбирали людей в группу не только за их преданность, но и из-за их печатей. Никто меня не увидит. Затем он вздохнул и продолжил. Арик, Вайлетт и Маджан. Есения переключила свое внимание на Арика, и я уловила тот самый момент, когда она поняла, кто перед ней. Она мигом побледнела и посмотрела на меня. Он настолько бросается в глаза? Знаками спросила я, пока все остальные тихо заспорили. Только если знать, куда смотреть. У них одинаковые глаза. Чудо наследственности. Также знаками показал Арик. Я могу переносить предметы. А я могу стереть кратковременную память, если нас заметят. Засекреченная печать не забыла? У тебя внушительная способность, Матиас. Но здесь я наша последняя линия защиты. Она подошла к Насе и легонько коснулась рукой его головы. На всякий случай. Мы будем рядом. Квин отошла от группы и поманила за собой Сойра и Рианон. На случай, если понадобимся вам. Рианон переводила взгляд с меня на Ксейдена и обратно, явно разрываемая чувствами. Если что-то пойдет не так... Тогда вы вернетесь в свои комнаты и будете делать вид, будто ничего не случилось. Я выдержала ее взгляд, и Ри поняла, что я не шучу. «Что бы ни случилось, придерживайтесь плана». Ее плечи поникли. Ри кивнула и, наградив меня последним разочарованным взглядом, проскользнула в массивную дверь следом за остальными. «Ступайте тихо», — напомнила нам Есиния, и мы двинулись внутрь архивов. Сердце застучало. «Нужно действовать быстро. Архивы закроются ровно через час». И если мы останемся здесь, когда эта дверь запечатается... Я сглотнула подступившую к горлу тошноту. Я знаю, мы умрем. Архивы были защищены самыми мощными чарами. Просто укажи нам путь, об остальном мы позаботимся. Он исчез из виду, как только мы переступили порог, приклеившись к теням вдоль тускло освещенного коридора. Если приглядеться, я еще могла различить смутные очертания его фигуры, но в том, как хорошо он сливается с темнотой, было что-то шокирующее. А может, все дело в том, что остальная часть пространства оказалась такой яркой? Магические огни освещали ряды книжных полок и пустых учебных столов, тянувшихся до задней части огромного купола. Пустота — это хорошо. От субботнего вечера мы другого и не ожидали, но никогда нельзя предсказать, кто скрывается между штабелями книг или работает в мастерских, расположенных в глубине архивов. Я заставила себя преодолеть некоторое колебание и прошла мимо дубового стола, следуя за Есиней. Мрамор под моими сапогами казался одновременно знакомым и совершенно чуждым. За все те долгие годы, что я провела в архивах, я ни разу не углублялась так далеко. Арик посматривал в каждый ряд, когда мы проходили мимо, но я не сводила взгляда с Есинией, стараясь, чтобы мои движения, моя поза, моя походка были неотличимы от ее. Тишина, в которой я обычно находила покой, в таких обстоятельствах жутко нервировала. Боги, сколько всего могло пойти не так. Мой скудный ужин грозил вновь появиться на свет. Мы трое следовали за Есинией. Она свернула налево, к предпоследнему ряду столов, и направилась к мастерским. Запах клея становился все сильнее. Мое сердце замерло от ужаса при виде песца, вышедшего из того самого коридора, который был нам нужен, и направившегося в нашу сторону. Единственный золотой прямоугольник на его плече указывал на первый курс обучения. Однако все песцы знали друг друга в лицо. Несмотря на то, что в их квадранте обучалось в два раза больше кадетов, чем в квадранте всадников. «Кадет Нилвард?» Протянул первокурсник, дублируя слова знаками и растерянно поглядывая на нас. Я опустила голову и увидела, что Арик поступил так же. Мы оба пытались максимально скрыть свою внешность. «Кадет Самуэльсон». Ответила Есиня, слегка повернувшись, чтобы я могла видеть ее руки. Проклятие. Нас поймают еще до того, как мы доберемся до чар. Hvor er jeg